Глава 15. Зелье. Демир Реймар. Это какое-то безумие, тотальное затмение разума, иначе я никак не могу это объяснить. Еще несколько недель назад я и подумать не мог, что нелепая Амалия Арто может оказаться той самой ловкой мышкой из тайной комнаты библиотеки. Из общего у них было лишь хрупкое телосложение, но во всем остальном несоизмеримая разница. Уровень магии Амалия Арто всегда оставлял желать лучшего. Годна она была только на странные зелья, часть из которых вечно взрывалась, дымила и прочее скучное и надоевшее. Но та воришка была элегантной и ловкой, способной заставить гореть даже те фолианты, что защищены от воспламенения. Более того, она пробудила дракона одним лишь поцелуем, безумная. Я прошарил все закутки Академии, но и следов ее не осталось, даже остаточного свечения магии, будто она в воздухе растворилась. Либо же хорошо замела следы, учитывая, что я отвлекся на пожар. «Я тебя найду», — крутилась мысль в голове как личный вызов, пока Амалия Арто не замаячила снова. И, положа руку на сердце, казалось, что у меня на нее вот-вот аллергия начнется. Но нет. В ту встречу все было иначе. На секунду мне даже показалось, что есть в ней что-то от воришки. Я даже пожалел, что никогда прежде не приглядывался к ней, и теперь было сложно убедиться, что прав. что у нее другой наклон головы, другие повадки, жесты, потому что я толком не запомнил, как она вела себя раньше. А еще это странное рычание внутри, будто дракон говорит, это та воришка, что от тебя удрала на твоей же территории. Бред. Я готов был отмахнуться, так сильно сидела в печенках, но здравый смысл перевесил. В первый раз, что ли, доводится следить за теми, кто одним своим видом раздражает? Конечно же, нет. И это, пожалуй, стало моей первой ошибкой. Сначала я лишь наблюдал, а Амалия вновь и вновь во что-то влепала. Ничего нового, кроме ее взгляда и случая в библиотеке. Не знаю, каким способом она убедила мадам Пумпум, -пум, которая клялась, что ноги нерадивой адептки не будет в ее библиотеке. Не просто впустить в свой храм книг, но еще и с допуском помочь. Что она читала, так и осталась загадкой, что весьма раздражает даже сейчас. Но искры, вылетевшие тогда из пальцев Амалии, отчетливо напомнили мне магию воришки. Я был готов поймать Амалию на горячем, а она так ловко развернула разговор, что опомнился я лишь когда кабинет опустел. И остался там сидеть с дурацким чувством, что меня только что попыталась обвести вокруг пальца самая глупая адептка Академии. Хотя глупой уже нельзя ее назвать. Да, нестабильная. Да, взрывная, но изворотливая. Раньше от Амалии можно было ждать только слезы, случайные падения, желательно мне в руки. И прочие дешевые трюки с невинными глазами, которые применяют барышни, начитавшиеся бульварных романов. Это же решила заявить, что я больше ей не нравлюсь. Тоже неплохой ход. Сначала прохода не давала, а потом «Декан, идите прочь!» Думала устроить мне качели? Мне не 17 лет. Но я покатался. Гублины меня возьми, я даже не осознал в полной мере тот миг. Почувствовал облегчение, когда она ушла, но ровно через час дурацкое чувство пустоты возникло где-то под ребрами. Просто привык к ней отмахнулся про себя, еще бы не привыкнуть, когда за тобой сутками бегают, а потом идите прочь, причем неоднократно, если вспомнить. Да, точно, сколько раз она так сказала, и это ведь хорошо. Хорошо, но неспокойно. И спокойнее не становилось, несмотря на то, что я все четко понимал, как будто чего-то не хватало. Игры, наблюдения? Или тот факт, что она, скорее всего, и есть маленький воришка, проникший в зал теней, не давал мне покоя. А я не люблю, если чего-то не знаю. Потому и пошел наблюдать. Но наблюдать оказалось не за кем. Милая взбалмошная адептка решила покинуть академию и погулять, после того, что мне наговорила. Молодец, красавица. Но и мне как раз нужно в город отлавливать адептов, нарушающих устав. Вот и пошел. Кто ж знал, что среди нарушителей самым отчаявшимся будет она? Как вспомню ее состояние, так вздрогну. Нет, поначалу я решил, что ей плохо, но быстро вспомнил, с кем имею дело. Точнее, то, какой была Амалия прежде. Непоследовательной, безответственной и глупой. Злость пробрала до костей. И одни лишь боги тогда знали, на что именно я злился. Но ну, адептка, ну, проблемная, но ну, учудила. Мне-то что? Но меня это злило. Бесило. Как можно быть такой беспечной? А если бы что-то случилось? Ты девушка! Так и хотелось ей прорычать. И только эта мысль возникла, как я резко ощутил себя по пояс в болоте. С каких пор мне нужно приводить ее в чувство? С каких пор мне важно, чтобы она не теряла достоинства и репутации, когда все и так давно потеряно? Покажите хоть одного адепта или преподавателя в академии, кто бы было ни ней иного мнения. Но нет же, тогда пробрала до костей. И тогда же я отпустил двух болванов, чтобы отнести горемычную в лазарет. Отнес и должен был уйти. Но остался. Как сейчас помню ту ночь. «Осмотрите адептку», — сказал лекарю, хотя был уверен, что ничего смертельного в ней нет. На такой случай при мне всегда есть артефакт, он бы среагировал. «Сейчас», — отозвалась помощница лекаря и убежала. А я стоял злой возле койки с безумной, безответственной девицей. Можно было уже уходить, безопасность ведь обеспечил. А она вдруг Реймар сквозь сон пробубнила. И не диканом назвала, а по фамилии. Но чувство было, будто имя назвала. Фамильярничает во сне. Я злился, а она вдруг замотала головой по подушке, будто прячась от кошмара. Ребенок же еще, напомнил себе, чтобы приглушить мешающие эмоции и успокоиться наконец. Хотя ребенку уже двадцать, и мозгов у других в ее возрасте побольше. По крайней мере, по тавернам в одиночку не бродят. Хотя... Не одна она там была, но подруг своих не выдала. А это так или иначе достойный поступок. Но Амалия Арто запросто может еще передумать, как только запахнет жареным. С такими мыслями и стоял, пока она вновь не застонала во сне. Рыжие волосы выбились из ее новой прически в виде двух кос, упали на белоснежный лоб, покрытый испариной. Устало выдохнув, решил убрать локон с лица. Но едва коснулся шелковистой пряди, как Амалия схватила меня за руку, да так сильно, будто я был спасительным тросом над пропастью. Но самое жуткое вовсе не ее прикосновение. А то, что в этот самый момент я захотела, чтобы она не отпускала руки, чтобы придержала еще на несколько секунд дольше, чтобы вновь назвала, и лучше не Реймаром, а по имени, Демир. Но Амалия молчала. Пальцы ее ослабли, а на руке остались бледно-розовые следы от ее острых, аккуратных ногтей. Пришел в себя я лишь когда вернулся лекарь. Вышел на время осмотра на улицу. Но даже ночной холодный воздух не мог остудить дурацкий жар внутри. Мне это не нравилось. Это неправильно и, более того, невозможно. Она молодая адептка. У нас нет ни общих тем, ни вкусов, даже взгляды на жизнь разные. Она не может тревожить меня на самом деле. Это лишь временное буйство гормонов. При всех недостатках характера Амалия на редкость красивая девушка, а нынче и чувственная. Разумеется, к ней могло притянуть. На время, учитывая историю наших взаимодействий. Но сейчас-то я пришел в себя. решаю я, но внутренний зверь не согласен. Угомонись, наша цель лишь убедиться, она ли тот воришка или нет. Может, как-то связано, и для этого мне нужна холодная голова. Зверь притихает, но не Амалия. Заявляла, что я больше не интересен, даже скучным снобом назвала. Но все же уговорила ректора изменить работу ларца для отбора, сама бы она не смогла. Даже если магия огня в ней сильна, пользоваться ей полноценно она, скорее всего, не умеет. А раз Дайден не отказал, значит, игра набирает иной оборот. Не просто влюблённая адептка, а что-то большее. Одни только боги знают, как же в тот миг на отборе мне хотелось сказать, что Ларь сломан. Это было бы правдой, это было бы честным. А честно я поступал, сколько себя помню. Но я смолчал. Чтобы понаблюдать за тем, что она предпримет, объяснил сам себе, но зверь внутри лишь посмеивался. «Ты видел, как на нее все смотрят? Ты ее пожалел, уберёг от стыда», — рычал голос мне в ответ, на что я отмахивался. «Даже если и так, одно другому не мешает. Утихни, мне нужно понять, что она замышляет», — отвечал ему. «А сможешь быть рядом?» — только и сказал дракон, но тогда я не понял смысла его слов. Не понимал их ровно до той секунды, пока Амалия не зашла за мной следом в кабинет и не закрыла дверь. В тот день она выглядела совсем иначе. Обычную бледность кожи перекрывал яркий румянец, будто она куда-то бежала с утра. Волосы тоже были растрёпаны, что у местных модисток считается безвкусием. Но Арто это очень шло. Даже ее взгляд был другим. Более смелым, открытым, будто бросающим вызов. И это было странно. Словно в ней что-то поменялось. Словно она скинула маску. А еще этот запах. Запах, исходящий от нее, Никогда прежде я не чувствовал его так остро. И ничто и никогда меня так не сводило с ума. Потому и подошёл к окну, распахнул настежь и мысленно зарычал. «Твои проделки?» Зверь молчал, но не Амалия. Она, как назло, решила проявлять инициативу. еще и делала вид, что все как надо. И ни намека, ни намека на то, что ей от меня нужно. Сначала в руки падала, потом сухарем назвала. Теперь нечестным способом в ученице набилась. Должна же быть логика. А я ее не нахожу. Заполни анкету, даю ей какое-то глупое задание лишь потому, что мне нужно время хоть немного прийти в себя и вернуть себе холодный рассудок. Но какой там? А тут, когда эта девица сидит в моем кабинете и неспешно так черкает линии в анкете. Её ничего не смущает, она не краснеет, не несет нервно чушь, ей будто вообще все равно, не понимаю. Зато занятия требуют. Она мне мозг решила сломать. Задание даю, но вот только не те, что она хочет. «Ты злишься на себя, а наказываешь ее? Подает признаки жизни зверь, когда Амалия выходит за дверь. «Ты прекрасно слышал. Я ее дисциплине учу». М «Да? Не замечал за тобой использование власти в таких целях», — колит в ответ. «И он прав. Ни над кем другим я бы не стал так издеваться. Так почему над ней?» «А чего ты от нее хочешь?» — этот противный праведный рык в голове. «Зна, чего она затеяла». «Теперь и себе врёшь», — заключает ипостась и смолкает, оставляя меня в гневе. Чуть погодя, успокаиваюсь. Думаю, может, зря извожу. Если хочу узнать, что она затеяла, нужно дать ей шанс себя проявить. Подыграть ей, а не вот это всё. Я что, мальчишка, который дёргает девчонку за косичку? Самому от себя становится так тошно, что хочется сменить, если не кожу, то рубашку. И госпожу Арту приносит в мой кабинет именно в этот момент. Жди, она, конечно, не слышит. Вламывается по своему обыкновению, а затем замирает так, будто меня обнаженным застукало. Гоблины. Да так оно и есть наполовину. И Амалия с нескрываемым интересом эту обнаженную половину изучает. Краснеет, но взгляд не отводит, еще и губу закусывает. Издевается? Щелчком пальцев захлопываю дверь. Но даже это не помогает. Внутри такая злость, такой жар. Интересно, от чего? Давно на тебя голова дамы не смотрели? Зверь просыпается, ох, как не вовремя, зато приводит в чувство. В самом деле, чего я кипячусь на ровном месте? Вот чего мне не имется? Кто бы ответил? Зверь молчит, а я уже решаю в который раз наведаться в тайный кабинет и отправить письмо в штаб. Пусть зелья вышлют, а то мне это не нравится. Но еще больше мне не нравится то, что я едва не кубарем лечу на пороге собственного кабинета. Под нос оставила прямо перед дверью. И не говорите, что ума не хватило в сторону отодвинуть. «А ты, господин Ловкий, с каких пор в такие глупые ловушки попадаешь?» «Молчи. Девушка о тебе позаботилась. Ты бы привел уже голову в порядок, да разузнал, что она замышляет, вместо того, чтобы кипящий чайник из себя изображать». «А тебе, я смотрю, нравится?» «Она, да», — отвечает зверь. «И это последнее, что я позволяю ему сказать. Набралась тут дерзости остроумничать, когда я и так на взводе. Почему на взводе думать не хочу? Знаю, что ответ мне не понравится». Вот выпью заглушающего зелья, отпустит, и дам Малиарто Арто шанс показать, что она на самом деле замышляет. «Принеси мне табель в шесть утра», — мысленно вписываю в ее список дел. Потом вспоминаю, что для адептов шесть утра рановато, но решаю ничего не менять. Сидит все-таки внутри какой-то противный червь, которому нравится, что у этой бунтарки, взорвавшей мне голову, тоже спокойной жизни не будет. «Нет, подло». Беру себя в руки и силой мысли исправляю, пока она не увидела первый мой запрос. «Занеси мне табель после занятий». Легчает. Откидываюсь на спинку кресла, закрываю на миг глаза и вижу эту рыжую бестию. Чтоб ее! Уже чудиться начала. Или эта зверь так мстит за то, что я у него право голоса забрал? Заберу еще и возможность связываться с моим умом. Отсекая и постась почти полностью, вновь пытаюсь расслабиться, но теперь в груди жар. Кидаю взгляд на склянку, которая должна была охладить и тело, и разум, и принюхиваюсь. По запаху состав правильный. Тогда что это за напасть? И жар разрастается все сильнее, начинает клонить в сон, кидать в иллюзию, где главную роль опять играет она.